Глава двадцать пятая Одержимая. Болезненная мысль долбила голову, как настойчивый дятел, но Элина ни разу не дала повода о ней так подумать, разве что какая-то не от мира сего искренность и естественность реакций. И еще, она настойчиво давила на то, что сирота, и она явно сбежала от этой заботливой парочки. Значит, в наших обоюдных интересах, чтоб ее не нашли. «Надо сейчас как-то Эркейну намекнуть, чтоб спрятала Лину, пока мы на Тарантасе Судейских будем ехать, а потом уже разбираться, если ей вправду требуется особое отношение. Вот тогда и будем смотреть. Мне нужно отдать кое-какие распоряжения, и я к вашим услугам», – сдерживая сарказм, максимально вежливо заявил я. Перевел взгляд на Эркейна и успел поймать на его лице тень удовлетворения. Если бы я его не вытащил из того болота, в котором он застрял, и не держал возле себя столько лет, мог бы подумать, что ему все это нравится. Но, скорее всего, это его обычная слегка презрительная маска для судейских и оценки их деятельности. И считая себя мастером конспирации, обращаюсь к нему. «Ай, Реркейн, пока тут что-то непонятное, позаботьтесь о гарде и его воспитателе. Заберите к себе. И на сегодня вы свободны». Эркин, понимающе усмехнулся, сложил указательный и большой палец колечком, показывая «понял» и вышел из кабинета. «На своем скакуне он гораздо раньше доберется, чем мы. Надеюсь, хватит ума забрать и все пожитки Алины, чтобы не возникало и тени подозрения на ее присутствие». «Браслет, пожалуйста». Лысый плотоядно посмотрел на мою руку, словно хотел впиться в нее своими мелкими крысиными зубками. «Простая формальность, но мы должны быть уверены, что вы не примените магию». Пришлось смириться. Харад бы побрал эти меры. Я мог бы сейчас с порталом метнуться за город, накинуть на Гарда и Элину сеть невидимку, и вопрос был бы решен. Но в присутствии судейских запрещено пользоваться магией. И кем бы ты ни был, перед законом ты все равно песчинка. Если бы кто-то желал, чтобы поползли слухи о моих проблемах, то сейчас была ситуация идеальная для этого. И еще бы. Хранителя синей печати под конвоем выводят из кабинета. И теперь самое интересное. А кто желал? Напрашивается вопрос, вернее куча, и ответы, которые лежали на поверхности, мне совсем не нравились. О том, что я нанял Элину, знали три человека, не считая семейства Алиси. Они точно ни при чем. Из трех Магда выпадает сразу, по определению Линара. Она Элину не взлюбила с первого взгляда. и Кейн. Он мог уже раздобыть информацию, и он же на пару дней уезжал на родину по каким-то делам. Странно это. Никогда добрым словом родственников не поминал. Вполне мог в Ноктрик смотаться и дальше дело по накатанной. Но ни Ленара, ни Ркейн добыть разрешение главного судьи не смогут, не говоря уже об этих невразумительных родственничках. Значит, кто-то продал информацию кому-то. И этот кто-то не Прагинс, так как тот сам находится под следствием. Значит, зервут. И ведь здесь придраться не к чему. Родственники нашли заблудшую овечку и сами добились справедливости «Получается, если Эркейн, то он сейчас едет где-то за нами, чтобы потом огорченно развести руками. Прости, Ордан, конь захромал. Не успел?» чтобы не выдать своего состояния, я сжал челюсти так, что зубы скрипнули. Все это выглядело просто тупой балаганной комедией, но больше никаких мыслей не приходило. Бредовей была только версия, что Алина сама написала родственникам, чтобы получить на семью деньги за отступную. «Они забирают иск, а я выплачиваю кругленькую сумму, Вернее, с точки зрения холодной логики, она была самой разумной. Но весь организм каждой клеточкой вопил, что это не так. В душе была сейчас такая помойка, что я боялся сорваться и тряхнуть за грудки родственничков. «Осталось совсем чуть-чуть, и клубок начнет разматываться», – уговаривал я себя. «Еще немного». Чем ближе подъезжали к дому, тем сильнее колотилось сердце. Я, конечно, был уверен, что Эркейн уже все сделал как надо, но предчувствие существует независимо от логики я настолько увяз в своих размышлениях что едва не вздрогнул когда лысый задал вопрос ответ на который и так знал мы подъехали к моему дому ваш дом деловито спросил он наш сужу сквозь зубы и чувствую что сейчас сердце в горле придется ловить выходите получая милостивое разрешение и понимая что сейчас маленькая передышка прежде чем все разрешится мне бы не помешало На душе было тревожно. Не ждет ли сюрприз меня в собственном доме? Шагнув за порог, я уже немного выдохнул. Дверь закрыта. Открываю. Вот сейчас попытается свалить меня с ног гард, за ним выскочит Элина и меня увезут. Но гораздо страшнее было думать, что станется с этой хрупкой девочкой. Я ничем не смогу ей помочь. Секунда, другая, третья, никого. «Осмотрите все помещения». Снова раздается противный голос, а я почти облегченно вздыхаю. «Спасибо, Эркейн». Единственное, забрали ли они вещи? Сердце стучит, как колеса экипажа по булыжной мостовой. Еще немного. Ожидание скрашивается инцидентом. Свиная тушка в девичьем платье, не найдя беглянки, подскакивает ко мне и пытается схватить меня за грудки. «Подлец! Куда ты ее дел? Я этого так не оставлю!» Срываясь на фальце, визжит она. «И мне ничего не остается, как нейтрализовать ее». Увы, без помощи магии, скручивая руки и как куль швыряю на диван. Эй ты, обращаясь к ее сожителю, ее ж без поводка нельзя выпускать. Да что ты себе позволяешь? Недоразумение в розовом пытается вскочить с дивана, но я жестко усаживаю ее назад и припечатываю взглядом. Слушай сюда! Что-то мне подсказывает, что мы еще встретимся, поэтому в твоих интересах этого избежать. Моих любимцев нет, значит, Аркейн успел увести их. Я облегченно выдохнул. Паршиво, когда о человеке подумал плохо. Особенно о том, кто в твоем ближнем круге. И тут же мое облегчение схлопнулось, как пузырь от дождя на воде. Если не Аркейн, то кто сделал эту подлость? Мне показалось, что от напряжения мои мысли начали отплясывать какой-то непристойный танец. Смотреть на эти физиономии стало еще противней. И я решил выйти. Нужно выдохнуть и домыслить. «Господа, если у вас ко мне все, я вас покину, а вы не стесняйтесь, в подвале посмотрите, там же обычно прячут пленников, или кого вы имели в виду, когда оригинально сформулировали удержание и укрывательство». И только я вышел на улицу, как мои умозаключения опять встали с ног на уши. Противный холодок буквально взъерошил затылок. Если до этого было хоть какое-то представление о происходящем, то сейчас я просто не верил своим глазам». Даже выразить свои эмоции, как делают матросы, не было сил. К дому подъезжал Эркейн. Сердце сделало кульбит. Если он едет только сейчас, значит, Элина с Гардом не с ним. Неужели зервут? Но он не знал об Элине. Или уже узнал? Где они? Эркейн отвлек от терзаний. Соскочив с коня, он кинулся ко мне. «Прости, Ардан, прости. Знаю, что подставил тебя, но меня на выезде из города остановили постовые». «Время тревожное, вот и проверяет всех, а я по привычке без бумаг. И главное, денег не брали. Пришлось скакать назад за бумагами, чуть коня не загнал». Он сокрушенно развел руками и с утрированной преданностью заглянул в глаза. «А у меня было такое мерзкое ощущение, будто я сожрал червяка без всяких приправ. Досмотреть комедию до конца или сейчас врезать ему?» Пока я думал, предатель решил, что ему удалось усмирить мои подозрения. Жалко Элину, вроде славная девчушка казалась, а тут на тебе, бесноватая. Но если сдал Элину Эркейн, то эта фурия сейчас должна отреагировать на него. Посмотреть на такое стоит. Хотя тревога за Элину накатывала жаром, подпирала к горлу, мешая дышать, думать. Харат, меня дери, что происходит? Ты подлец, подскочила разъяренная тетка Элины к Эркейну с намерением вцепиться ему в лицо. Где она? Ее виск с потрохами выдал предателя. Тот попытался сделать вид, что видит ее впервые, но, натолкнувшись на мой презрительный взгляд, опустил глаза. Только играющие желваки выдавали его бешенство. «Уйди! Сама ты бесноватая!» – огрызнулся он. «Идите отсюда!» Он не постеснялся использовать лексикон матросов. «Еще б дольше чесались!» Спутник тетки, осознавшись, что они попали в просак, крепко взял ее за плечи, и они зашагали прочь по направлению к городу. Понимали, что судейские, по их милости вляпавшиеся в неприятность, вряд ли захотят подвозить их. Ничего, прогуляются. Проводив взглядом парочку, я наконец выплеснул свое недоумение. И сколько ты думал и дальше меня за нос водить? И зачем, Аркейн? Я тебе что, мало платил? Ты делал, что хотел, не перетруждался, чего не хватало. Мне даже не хотелось избить его, словно прикосновение к нему было заразно. Я брезгливо поморщился. Попавшийся на горячем, он сначала растерялся, а потом вывалил все, что оказалось копилось годами. «А ты думал, что вытащил меня с помойки, так я за это всю жизнь буду пятки тебе лизать? Благодетель ты мой!» Выкрикнул, как выплюнул. Как плюющаяся кобра выбрасывает свой яд. «Ты всегда ко мне относился, как к третьему сорту. Эркейн, отнеси саквояж, Эркейн, забери Ленару, Эркейн то, Эркейн все. Я для тебя всегда был быдлом монастырским. Кажется, он окончательно потерял разум. Глаза налились кровью, на лбу вздулась вена, он покраснел, и мне показалось, что изо рта вот-вот потечет пена. Из дома вышли обескураженные судейские и изумились еще больше, когда услышали, что он несет. Господа, вы искали одержимость. Вот перед вами, забирайте. Человек, которому я доверял, превратился в зверя. Он вытащил кинжал и, яростно вращая глазами, заорал. «Всех уничтожу! Всех!» Я и без браслета мог бы его скрутить, но предоставил это судейским. Пусть выполняют свой долг. Конечно, не будь они наделены полномочиями и защитой, эти защитники закона сейчас разбежались бы, как крысы. Но у них были нейтрализующие жезлы, чем они и воспользовались. Обезвредив буйного, они уже собрались уезжать. Пришлось самому напоминать, что забыли браслет свой.